Троцкий фактически стоял не за уничтожение сталинской системы, а за переход власти к другой группе руководителей, которая сумела бы поправить дела. Осенью 1932 года Троцкий писал в письме к сыну, сегодня милюков, меньшевики, термидрианцы всех видов охотно подхватят кличу убрать Сталина, однако может случиться что в ближайшие месяцы Сталину придется защищаться против термидрианского давления, и нам придется временно поддержать его. А если так, то лозунг «Долой Сталина» сомнителен, и его не нужно в настоящий момент поднимать как боевой клич. В своем бюллетене Троцкий писал, «Если бюрократическое равновесие в СССР сейчас будет нарушено, это почти, наверное, пойдет на пользу силам контрреволюции». Троцкий все время утверждал, что в Советском Союзе намечается какой-то термидор при поддержке мелкобуржуазных элементов. Склонный к сравнениям с французской революцией, он постоянно говорил о термидоре и брюмере. Что ж, параллели между Сталином и либо Директорией, либо Наполеоном могут быть академически интересны. Но различия между этими явлениями столь велики, что подобные сравнения невозможно принимать в расчет для целей практической политики. Режим Сталина, то есть, по сути дела, ленинский режим, имеет свои законы развития и свои внутренние возможности. Троцкий возражал против построения ленинской партийной машины вплоть до 1917 года. Но однажды согласившись с принципами этой машины, он никогда больше их не опровергал и не видел, что сталинизм или любая его разновидность были прямым результатом ленинского принципа партийности. Однажды Троцкий признался, что для него довольно соблазнительным выглядело суждение о сталинской системе как уходящей корнями в большевистский централизм или более широко в подпольную иерархию профессиональных революционеров. Но дальше этого Троцкий никогда не заходил. Среди историков есть тенденция принимать версию Троцкого по поводу ряда событий, участником которых он был. Но это лишь потому, что сталинская историография еще куда менее надежна. Недавно было показано, что в изложении последнего периода жизни Ленина специалисты слишком уж полагались на сочинение Троцкого. Его Ленин, желающий сформировать блок только с Троцким и ни с кем другим, да на основе особой взаимной преданности, политического доверия и личной дружбы, просто продукт тенденциозного искажения действительности. Троцкий вместе с остальными членами Политбюро препятствовал попыткам больного Ленина оказывать воздействие на текущие дела с больничной койки. В последующих интригах Троцкий проявил себя отнюдь не прямым и последовательным, а как раз изворотливым и малодушным. Виднейший западный исследователь того периода, профессор Гарвардского университета Адам Мулам, пишет, что изложение событий самим Троцким это жалкая полуправда с попытками игнорировать факты. Все это совершенно понятно. И возникает лишь единственный вопрос, почему слова Троцкого, как правило, не подкрепленные доказательствами, так широко принимались на веру. Несомненно, отчасти потому, что книги Троцкого выходившие под более или менее критическим взглядом Запада, были не столь дикими и бесстыдными фальсификациями, как параллельные сталинские версии. Отчасти также и потому, что кое в чем троцкистская традиция вливалась в общий поток независимой исторической мысли. Ну, как бы то ни было, Троцкий никогда не упускал случая скрыть или извратить факты в интересах политики. Общая надежность его сочинений о том периоде может быть оценена в свете и выдвинутого Троцким обвинения, что Сталин отравил Ленина. Этому нет ни малейших доказательств, да и бросил Троцкий это обвинение только в 1939 году, через много лет и после смерти Ленина, и после своего выезда из страны. Единственным соображением в пользу теории Троцкого – Может служить то обстоятельство, что смерть Ленина спасла Сталина от потери занимаемых им постов в правящем аппарате. Однако более разумно предположить, что обвинение Троцкого было чем-то вроде уменьшенного зеркального отражения сталинских диких обвинений в предательстве и прочим, успешно выдвигавшихся на протяжении многих лет против политических оппонентов. Когда говорят о том, что Троцкий был привлекательной личностью, то имеют в виду главным образом его выступления на крупных митингах, его острые исчинение, его общественный вес, но при всем том Троцкий отталкивал многих своим тщеславием с одной стороны и безответственностью с другой, в том смысле, что он был склонен выдвигать блестящие формулировки и потом требовать их воплощения, невзирая на опасности. Бессветные, лишенные широких обобщений выступления Сталина, несли в себе больше убедительности. Сама серость и приземленность сталинских слов придавала им некую реалистичность. В период, когда требовалось решать более или менее земные проблемы, великий революционер или великий теоретик, подобный Бухарину, чувствовал себя не очень уютно. Каковы бы ни были его заблуждения, Троцкий многое унаследовал от западноевропейских марксистских традиций. А когда сталинское государство замкнулось в изоляции, на первое место в нем вышел тот самый азиатский элемент, который сам Троцкий так хорошо подмечал и критиковал у большевиков. Один советский дипломат как-то сказал Антону Чилиги, что «Россия — страна азиатская», и добавил «Путь Чингисхана или Сталина подходит ей лучше, чем европейская цивилизованность Льва Давидовича. тщеславие Троцкого, в отличие от той же черты у Сталина, говоря практически, было более поверхностным. В Троцком было что-то театральное. Он показал себя не менее жестоким, чем Сталин. Действительно, в годы гражданской войны он приказал казнить больше людей, чем Сталин или кто-либо еще. Но даже в этом Троцкий выказывал черты позера. Эткого великого революционера, драматически и неумолимо, исполняющего жестокую волю истории. Если бы Троцкий пришел к власти, то забота о собственном образе, несомненно, заставляла бы его править менее беспощадным, или, вернее, менее грубо беспощадным образом, чем правил Сталин. Возможно, что русский народ смог бы сказать о троцком диктаторе, «Тиран хоть был равен но, к счастью, подданных чеславен». Прагматический подход Сталина к событиям создавал впечатление, что он здравомыслящий человек, и в каком-то смысле это впечатление было правильным. Он был всегда способен отступить, тому много примеров, начиная от торможения катастрофической коллективизации в марте 30-го года до снятия блокады Берлина в 49-м году. На фоне ловкости Сталина в его партийной политике Троцкий выглядел политиком весьма поверхностным. И приходится делать вывод, что в этой сфере Сталин был куда сильнее своего противника. Можно обладать блестящим мом, великолепными способностями, но есть иные качества, менее очевидные для внешнего наблюдателя, без которых индивидуальная одаренность имеет лишь второстепенное значение. Троцкий был шлифованным самоцветом, Сталин грубым и необработанным алмазом. Троцкий и его сын Лев Седов были лишены советского гражданства 20 февраля 1932 года. Их никогда не приговаривали заочно к смерти, хотя такие утверждения иногда и делаются. В приговорах военной коллегии Верховного суда СССР по делам Зиновьева и Пятакова сказано, что Троцкий и Седов будут немедленно арестованы и судимы в случае, если они появятся на территории СССР. Находясь в Норвегии, Троцкий бросил смелый вызов – пусть советское правительство потребует его выдачи как преступника. Это означало бы, что Троцкий должен дать показания перед норвежским судом, но вызов не был принят. Вместо этого СССР стал оказывать давление на норвежское правительство, чтобы оно выслало Троцкого из страны. Благодаря хлопотам художника Диего Риверы президент Мексики – Карденос предоставил Троцкому политическое убежище, и 9 января 1937 года Троцкий высадился на мексиканский берег с норвежского танкера. Была у Троцкого одна черта, сближавшая его с Лениным. Он был легковерен в своих знакомствах. В былое время Ленин оказывал расположение и протекцию Малиновскому и другим провокаторам внутри большевистской партии, даже когда они попадали под подозрение его соратников. По поводу Малиновского, Ленин в оправдании своей доверчивости приводил довольно сомнительный довод, что Малиновский, дескать, даже предавая большевиков, продолжал интенсивно и хорошо работать по вовлечению новых членов в партию. Троцкий держался той точки зрения, что если он откажется встречаться с кем-либо, кроме своих старейших и ближайших сподвижников, то потеряет возможность проповедовать свое учение и приобретать новых сторонников. Заговор против Троцкого был соткан в темном мире советской шпионской сети в США, и некоторые эпизоды операции были раскрыты лишь после ареста Джека Собла в 1957 году. Джек Собл был представлен шпионить за Троцким еще в 1931-1932 годах, и он действовал очень умело. Следующим агентом НКВД, пробравшимся в политическое окружение Троцкого, Был незаурядный авантюрист Маркс зборовский О нем было сказано, что этот человек повсюду оставлял за собой след крови и вероломства, как шекспировский злодей. Он ускользал от правосудия много лет. В Соединенных Штатах он долгое время подвязался, как уважаемый антрополог Колумбийского и Гарвардского университетов. И лишь в декабре 1958 года он был разоблачен и приговорен к семи годам тюрьмы за ложные показания.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 Он организовал лишь случайно неудавшиеся в тридцать седьмом году убийство Вальтера Кривицкого, но зато успешно провел операцию по уничтожению в Испании секретаря Троцкого Эрдина Вольфа. Весьма вероятно, что именно Зборовский передал в руки убийц молодого немца Рудольфа Клемента, секретаря Троцкистского четвертого интернационала. Клемент исчез в тридцать восьмом году.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 Сталин мог ожидать лишь отрицательного эффекта от террористического акта. Но сам факт перевешивал все остальное. Недаром же дважды во время войны с немцами Сталин проводил массовые расстрелы среди сколько-нибудь видных военных и политических деятелей, томившихся в лагерях. Эти две волны казни в точности совпадают с двумя самыми критическими периодами на фронте, когда Сталин умерещил мерещивалось поражение. Организацией убийства Троцкого была поручена полковнику НКВД Леониду Эйтингону, которому для этой цели были переданы в распоряжение практически неограниченные средства. В 1936 году Эйтингон прошел хорошую школу в Испании, где носил псевдоним Котов и работал под непосредственным руководством Орлова. Да и без того он имел солидный опыт террористической деятельности за границей был видной фигурой в Ежовской сети специальных операций. Карьера Эйтингона продолжалась много лет. Николай Хохлов, посланный в Германию для убийства председателя исполнительного бюро НТС Аколовича и отдавший себя вместо этого под его защиту весной 1954 года, работал вместе с Эйтингоном уже после смерти Сталина. Несколько позже Эйтингон, по-видимому, был расстрелян за свои связи с Берией. Итак, Эйтингон отправился в Мексику. С ним ехали основатель аргентинской компартии и верный сталин Витторио Кодовилья, в свое время участвовавший в убийстве Андреса Нина, а также другой видный убийца еще с испанских времен Витторио Видали. Компартия Мексики, тогда возглавлявшаяся Германом Лаборде, была настоящим политическим движением и не выказала никакого восторга по поводу предстоявшей террористической операции. Тогда, в порядке подготовки убийства Троцкого, руководство партии пришлось сменить. Власть досталась бескомпромиссной группе, в состав которой входил известный художник-коммунист Сикейрос. Действуя под именем Леонова, Полковник Эйтингон организовал первую попытку убийства Троцкого в виде операции широкого размаха. Центральной фигурой операции был сам Сикейрос. 23 мая 1940 года Сикейрос и двое его соучастников переоделись в форму Мексиканской армии и полиции, вооружились автоматами, зажигательными бомбами, а также штурмовыми лестницами и дисковой электропилой. Под их командой находилось еще 20 бандитов. Сам Сикейрос переоделся майором мексиканской армии. Было около двух часов ночи, когда убийцы подъехали к охраняемой вилле Троцкого на четырех автомашинах. Нескольких полицейских предварительно заманили подальше от виллы, других связали под дулами автоматов. Были перерезаны телефонные провода, а дежурного личного охранника Троцкого Американца Харта сбились с ног и оглушили. Отряд ворвался во внутренний дворик виллы Патио и несколько минут обстреливал длинными очередями все спальни, выходившие по мексиканскому обычаю окнами в Патио. Потом убийцы бежали, оставив несколько зажигательных бомб и заряд динамита. Заряд не взорвался, Троцкий был лишь легко ранен в правую ногу. Ранение получил также десятилетний внук Троцкого. Жена Троцкого отделалась ожогами от воспламенившихся зажигательных бомб, налет провалился. Несколько позже из земли на участке виллы Сикейроса был выкопан труп американца Харта, которого бандиты увезли с собой, застрелили и зарыли. Коммунистическая партия Мексики отмежевалась от этого преступления и заявила, что не имеет ничего общего с Сикейросом и Видали. 17 июня личность всех участников нападения на виллу Троцкого была установлена мексиканской полицией. В сентябре 1940 года Сикейрес был разыскан в провинции, где скрывался от правосудия и немедленно арестован. Но хотя все факты были установлены, на мексиканскую Фемиду началось политическое давление. Вдобавок к этому, интеллектуалы и художники просили президента принять во внимание, что деятели науки и искусства важны для страны, как передовой отряд культуры и прогресса. В результате суд доброжелательно выслушал заявление Сикереса, что 300 пуль были выпущены по жилым комнатам виллы Троцкого лишь в психологических целях, без намерения кого-либо убить или ранить. Свидетельские показания о том, что Сикейрос, узнав о невредимости Троцкого, воскликнул «Вся работа впустую!» не было принятого внимания судом. Было также найдено, что обстоятельства смерти Харта не могут служить основанием для обвинения в умышленном убийстве. Судья заявил, что обвиняемые не вступали друг с другом в преступный сговор, поскольку сговор не может состоять в одном изолированном преступлении, а должен, чтобы квалифицироваться как таково иметь стабильность и постоянство. Подсудимые были также оправданы по обвинению в ношении формы полицейских офицеров на том основании, что хотя они и надели форму, но не пытались узурпировать какие-либо полицейские функции. Между тем, Секейрос находился не в тюрьме, Он был освобожден под залог. И натурально, получив очень своевременное приглашение от чилийского поэта-коммуниста Пабло Неруды выполнить кое-какие истинные росписи в Чили, он решил им воспользоваться. Таким образом, он избежал даже легкого приговора, который мог быть ему вынесен за кражу двух автомобилей около дома Троцкого. После провала Сикейроса. Эйтингон немедленно ввел в действие резервный оперативный план. Через четыре дня после ночного налета Троцкого впервые познакомились с его будущим убийцей Рамоном Меркадером. Мать Меркадера, Каридат была испанской коммунисткой. В годы гражданской войны в Испании она состояла в особой группе по ликвидации политических противников. Есть сведения, что в те годы она была также любовницей Эйтингона. Работники НКВД в Испании держались правила забирать себе паспорта всех убитых бойцов и командиров интернациональной бригады. Один такой паспорт вручили меркадру. Паспорт принадлежал канадцу югославского происхождения, который отправился якобы добровольцем в самом начале гражданской войны в Испании и был очень скоро убит. Фамилия в паспорте была аккуратно переделана на Джексон, Это типичное англосаксонское имя, лишь один любопытный пример нелепых промахов, допущенных в ходе ловко, в общем-то, спланированной операции. Но никто почему-то не обратил внимания на то, что явный испанец носил явно английскую фамилию. Подготовив таким образом Меркадера, его ввели в мир внешне респектабельных нью-йоркских левых. Этот мир в то время буквально кипел коммунистическими страстями и интригами и был готовой вербовочной базой для агентов Ежова. Общее руководство подготовкой убийства по варианту Меркадера осуществлялось тогда постоянным резидентом НКВД, советским генеральным консулом в Нью-Йорке Гайком Овакимяном, который лишь гораздо позже, в мае 1941 года, был разоблачен и выслан из страны. Подробности подготовки, часть которых и до сих пор не выявлена с полной ясностью, нас здесь не интересует. Интересно, однако, отметить вот что. В этом преступлении, как и в крупных шпионских делах сороковых и пятидесятых годов, было замешано много людей, о которых ничего похожего нельзя было и подумать. Их беспартийные знакомые, разумеется, отвергли бы саму мысль о возможности участия этих лиц в какой-либо преступной деятельности. Между тем, фракционные страсти, революционный романтизм и даже чистый идеализм сделали этих людей сознательными или полусознательными соучастниками вульгарного убийства. Вот такие-то левые и познакомили с Сильвией Агелов, американской троцкистской, работавшей в социальном обеспечении. Меркадор обольстил ее и вступил с ней в связь, которую принимали за брак. Сильвия в данном случае была совершенно невинной жертвой. Она ничего не знала о готовящемся преступлении, но именно она ввела Меркадра в дом Троцкого. В качестве мужа Сильвии Меркадр в пять или шесть раз побывал у Троцких и стал, что называется, принят в доме. 20 августа он прибыл на виллу в Кою-Оачан, якобы для того, чтобы дать Троцкому на просмотр написанную им статью. На Меркадоре был плащ,